Глава 14. «У тебя здесь цветочная оранжерея?» спросил Мэтью, зайдя к Яне в номер. «А ты думал, что один такой шлёшь мне букеты?» усмехнулась она. «Есть еще желающие». «Кто бы сомневался, королевские лилии от знатной особы», улыбнулся Мэтью. «А вот и скромный букет полевых цветов». «Это от Виталия Николаевича», улыбнулась в ответ Цветкова. «Ну и твои розы разных цветов тоже на уровне». «Не знал, какие ты любишь, хотя могу предположить, что алые». Правильно предполагаешь. Я так рад тебя видеть, что не могу даже ругаться с тобой, хотя и хотел, признался Мытью. Кстати, я тут пощекотал нервы Карлу Штольбергу. Сообщив ему, что ты на задании ловишь маньяка, чтобы всем спокойно спалось. И что он ответил? Ничего, но я думал, что он двинет меня по наглой физиономии. Весь его грозный вид так и вопрошал, почему мы прячемся за спиной хрупкой женщины, почему сами не ловим маньяков? Ну, ты вообще даешь! Когда мы ехали в солнышко, и речи не шло ни о каком внедрении, как ты выразилась, в банду. Мы должны были вернуться вместе. Больше так никогда не делай. Я не хочу беспокоиться за тебя. Юрий Васильевич хорош. Вместо того, чтобы быть категорически против, согласился. Тоже мне нашел оперативника с обожженной кожей. Все же обошлось, — ответила Яна, которой было приятно, что Мэтью за нее беспокоится. И слава богу. Но ты впредь думай, что делаешь. Кстати, недолго ты там продержалась». «Рассекретила меня это агрономша, будь она неладна. Я, если честно, струхнула, что меня бить будут. Но тревога оказалась сложной». «И что народ говорит?» спросил Мэтью. «Сейчас Жданов придет, и я расскажу вам обоим, чтобы сто раз не повторять», ответила Яна. Юрий Васильевич не заставил себя долго ждать. «А Мэтью мне из-за вас всю плешь проел. Да как ее можно было оставить? А вдруг там что случится? Да я себя не прощу». «А вы вон, здоровая и счастливая. Удалось что-нибудь узнать?» «А у вас что, и правда вся надежда только на меня была?» Удивилась Яна. «Нет, конечно, мы тоже работаем. Но все же интересно, что вам рассказали работники хозяйства», ответил Юрий Васильевич. Яна рассказала все, что ей удалось узнать. «Самое интересное, что в этом солнышке кого ни копни, всех можно подозревать», заключила она. «Олеся Дмитриевна замкнутая и мрачная, такие бывают маньяки». Она всё время бросает подозрения на других людей, словно хочет отвести их от себя. Сидевшая Галя, этот Михаил, резчик по фруктам и ягодам. Говорят, он на них зациклен. А ведь маньяк, которого мы ищем, делает акцент на ягодах. Это я еще не видела мужчин, проживающих в бараке. Что-то происходит в этом солнышке, это точно. Только пока непонятно что, согласился Мытью. А самое главное, что убитая девушка тоже была там. Маньяк мог ее заприметить и пойти за ней. «Не может быть столько совпадений, указывающих на одно место», — подытожил Юрий Васильевич. «Пожалуй, я сейчас съезжу к этому любителю фруктов и ягод и поговорю с ним. Мэтью, ты со мной?» «Конечно». «А как же я?» — встрепенулась Цветкова. «А ты остаешься в номере», — твёрдо сказал Мэтью. «Но меня беспокоит еще один момент». Он опустил голову. «Что именно?» — спросил Юрий Васильевич. «Я вычислил одного психопата, который к нашему маньяку вряд ли имеет отношение, но...» «Интересно, интересно!» И майор Жданов поудобнее устроился в кресле. «Ты всё-таки что-то вспомнил?» — поняла Яна. В памяти всплыл разговор, когда Мэтью ей признался, что он что-то упускает. «Я внимательно изучил фотографии с мест преступлений. А на последнем побывал лично и мог все тщательно осмотреть», — начал Мэтью, погружаясь в мысли. «Что-то не так?» — спросил майор. «Убийца колоссальное значение уделяет мелочам. Все ягоды разложены симметрично, миллиметр к миллиметру» а на последнем месте преступления, на винограднике, этого нет». «Так правильно. Иван Сергеевич зачем-то трогал тело, теребил девушку, думая, что она еще жива», — ответила Яна. «А в остальных случаях тела до приезда полиции не трогали». Все верно», — ответил Мэтью. «Но я еще не сказал самого главного. каждых ягод было ровно по две. Это видно на каждой фотографии. А на винограднике мало того, что ягоды лежали как попало, так их еще было по одной штуке». «Я говорю это со стопроцентной уверенностью». Яна с Юрием Васильевичем переглянулись. «И что вы хотите сказать? Что это делает кто-то другой? Подражатель?» спросил Юрий Васильевич. «Час от часу не легче. Одного бандита не можем найти, а тут еще и второй образовался. А зачем он делает то же самое? Они знакомы?» Матью посмотрел на них своими темными, красивыми глазами. «Или? Иван Сергеевич съел часть ягод, другого не дано». Яну мгновенно затошнило. «У меня нервы совсем ни не к черту. Съел ягоды с трупа? Зачем?» «Нет, он тогда упал, помнишь? Возможно, стукнулся головой». «Звучит дико», — согласился Юрий Васильевич. «У нас такого еще не было. Я тут и сказать ничего не могу. Я вам говорю, как есть. Или это другой преступник, или...» Капустин действительно съел с трупа столько, сколько успел. «Господи, это как же...» — поморщилась Яна. «У него и правда не все в порядке с головой?» «Как вариант» согласился Мэтью. «А может, следы заметал? Съел бы все ягоды, и этот труп не связали бы с другими трупами ягодного убийцы», — предположил Юрий Васильевич. «Так он сам маньяк, что ли? У Ивана Капустина железная алиби на момент совершения всех убийств, я проверял. Один раз он вообще выступал с докладом на какой-то конференции, свидетелей сотни человек. Это было за границей». «Тогда что?» — задумался Юрий Васильевич. «Как вариант, он знает, кто убийца, и хотел запутать следы». Тогда этот человек должен быть ему очень близок, раз он идет на такое, ахнула Цветкова. Ни жены, ни детей у Капустина нет, есть брат и сестра. Сестра проживает в Москве, следы брата потерялись лет десять назад. Он числится в пропавших без вести. Уехал на разборке и Ау, пояснил Мэтью, который провел колоссальную работу по сбору информации. Точно, объявился брательник, вытер под солба Юрий Васильевич. Но с профессором придется поговорить. «Я сам с ним поговорю, чтобы понять, что он за личность. А вы, не дай бог, спугнете его. Он может пойти в отказ и твердить, что так и было. У нас в стране нет статьи за то, что он ел с трупа». Откинул упавшую на лоб прядь Мэтью. «А мы даже это не можем ему предъявить. Только если убийца скажет, что положил на труп больше ягод, чем мы обнаружили. И то можно будет отписаться, что часть птицы склевали. Хотя такая жара стояла, что птицы даже не летали, попрятались все», — сказал Мэтью. Может, все равно последить за капустином? Спросил Жданов. Если профессор знаком с убийцей, ему может грозить опасность? Не думаю, что при таком трогательном отношении к убийце Ивану Сергеевичу что-то грозит. Но если у вас есть человек, который может за ним присмотреть, то можно. Мэтью хлопнул руками по коленям. Яна, предлагаю тебе несколько отвлечься, сходить на озеро и скупаться. В соленую воду нам, таким ашпаринам, лучше не соваться, а вот озерная вода остудит воспаленную кожу. «Мне от твоих слов даже стало лучше», — ответила Яна. «Давай сходим, а то не отпуск получается, черт знает что. Аппетит я теперь надолго потеряла». «Это хорошая идея», — похвалил их Юрий Васильевич. «Озеро на самом деле уникальное. Некоторые только на нем отдыхают, на море даже не ездят». «И я вхожу в число этих некоторых», — живо откликнулась Цветкова. «После того, как я увидела дорогу, которая ведет к морю, и прочувствовала этот ужас каждой своей нервной клеточкой, я туда ни в жизнь больше не поеду». «Вот и пойдем на озеро, наконец-таки расслабимся», решил Мэтью. «А я поеду поговорю с Михаилом, с этим народным умельцем», сказал Юрий Васильевич. «Я же с вами хотел», напрягся Мэтью. «Да ладно, я не первый день в органах, поговорю уж как-нибудь. Отдохните, а то на вас и правда смотреть страшновато», отвесил напоследок майор странный комплимент. Выйдя из отеля, Яна и Мэтью обогнули здание и спустились на узкую и достаточно отвесную тропинку, которая вела к озеру. Каждый был погружен в свои мысли, но чувство тошноты Яну не оставляло ни на минуту. Но когда они дошли до места, то поняли, что с озером им повезло так же, как и с морем. Не было ни лежаков, ни зонтов. Голая, местами суглинистая земля, видимо, из-за того, что время от времени озеро выходило из берегов. Кое-где по берегу торчали корни деревьев. И посреди этого великолепия криво прибитая табличка с надписью «Пляж». Рядом с ней прогуливался белобрысый паренёк лет 12, лузгающий семечки. Недалеко находились прогулочные лодки для отдыхающих, привязанные цепью к дереву. Матью понял, что мальчишка — представитель местного бизнеса, и направился к нему. «Я не хочу плавать!» — крикнула ему вдогонку Яна. «Сколько?» — спросил Мэтью у мальчика. «Полчаса, полтыщи, час тысяча!» — сплюнул в шелуху пацан. «Хорошо зарабатываешь!» Усмехнулся Мэтью, протягивая тысячу рублей. Пока на час, для начала. А то, улыбнулся пацан. Бизнес. Моя сестра на батутах в городском саду стрижет отдыхающих. А я тут? Главное честно, отметила Яна, сдерживая смех. Ее настроение всегда улучшалось, когда она находилась рядом с Мэтью. Принек отцепил для них лодку, и Мэтью поволок ее на берег. А вы куда ее тащите? Удивился мальчишка. Мы за час заплатили, заплатили. Вот и будем сидеть на берегу. «У вас здесь сидеть не на чем!» «Прошу, моя принцесса!» — предложил Мэтью Цветковый. Яна залезла в лодку, Мэтью сел напротив неё. «Только скажи, что хочешь поплавать, и поплаваем!» И тут окрестности огласил жуткий вопль. А -а, -а, а а Мэтью вскочил с места, не сразу поняв, что этот вопль издала женщина, сидящая напротив. Яна выпрыгнула из лодки и понеслась по берегу с криком. «Змея! Змея!» Мэтью опустил глаза. И действительно увидел змею, свернувшуюся калачиком на дне лодки. Мамочки! продолжала ратьяна, перепрыгивая через коряги. Мальчишка спрыгнул в лодку и взял змею двумя пальцами. Тетя, не бойтесь, это ужик! Я его гришкой зову. Он все время у нас тут греется. Он не опасный. Я настой! Это уж! крикнул и Мэтью. Если бы он знал, что я не это милое слово ужик, ни о чем не говорила. Змей цветкова боялась больше всего. И уж стоять и разглядывать, ядовитая змея или нет, точно не стало бы. Внезапно она остановилась и обернулась, хотя ее сердце продолжало бешеную пляску. Нога у Яна подвернулась, и она упала в воду. Выругавшись, Цветкова поднялась и пошла на берег, снимая с себя длинные, темно-зеленые водоросли, которые со страха напоминали ей змей. «А вот это уже плохо», — отметил мальчишка. «Не знал, что они тут опять развелись». «Кто, Ужи?» — спросил Мэтью. «Нет, вот эти водоросли. Они очень ядовитые, вызывают на коже сильные ожоги. Эй, вы куда?» — крикнул он уже в спину Мэтью. «Не трогайте их! Их даже на секунду нельзя брать в руки!» Но Мэтью уже подлетел к Яне и срывал с нее то, от чего она не успела освободиться. «Ты чего?» — заметила его обеспокоенность Яна. «Не думаешь же ты, что они действительно ядовитые?» «Не пляшат, черт знает что! Змеи, ядовитые водоросли! Это какой-то экстремальный отдых!» — ругался Мэтью почему вообще в чистом озере водоросли так оно цветет неопределенно ответил мальчишка на руках яной и мэтью прямо на глазах начали проявляться красные полосы и что теперь спросил мэтью у юного бизнесмена обильно мыть водой не поможет это ожог после струпья появится о боже ахнула цветкова только этого мне не хватало под старость противоядие нужно если в течение двух часов применить то обойдется просто ожогами снова защелкал семечками пацан Лучше бы вы, тетенька, на месте остались. Ужик Гриша не опасный. Я слышать не хочу ни о каком ужике Грише! паниковала Яна. Нам надо срочно в больницу, понял Мэтью, у которого, как у мужчины, голова в минуту опасности включалась быстрее. Больница далеко, и народа там всегда тьма, ответил парнишка. Да, они особо вам они помогут. Не все врачи знают про местные водоросли. А эти вообще только в этом озере появляются, и то редко. Мальчишка посмотрел на Яну. «Надо же, еще и лицом влететь!» — удивился он. «Вы прямо везучая!» «Да, я такая!» — вздохнула Цветкова. «Так и что делать?» «Ну, в больницу вы уж точно не успеете. Но у нас бабка одна есть, вот она может помочь. Поплюет, пошепчет и травы на ожоги наложит, ну, и спасет. «Адрес!» — крикнул Мэтью. «Быстрее!» «Местный-то житель, любой знает, где ведьма живет, Только она не всякого примет!» Продолжал пугать их ужасами парнишка. Она человек очень сложный и ужасный. Местные ее все боятся. Говорят, что она может наложить проклятие. Мне все равно. Я не хочу, чтобы мое лицо скоро по цвету напоминало швейцарский флаг. Какое ж тут проклятие, — сказала Яна, все время озираясь, видимо, в поисках еще какого-нибудь ужика. Я могу позвонить Славику. Он подвезет. Тысяча рублей. Пацан многозначительно посмотрел на Мэтью. — Две тысячи, если он пулей будет здесь, — ответил Мэтью.